Мы с вами где-то встречались. По широкому проходу большого торгового комплекса, расположенного недалеко от портовых ворот, в сопровождении двух крепких мужчин бодро шагал Павел Синицын, зорко поглядывая по сторонам. Он обернулся к одному из спутников, который нес на плече спортивную сумку внушительных размеров. «Не тяжело?» «Да что ты, Иваныч, это же для меня воздушный шарик, детская забава». кстати, о детях. Я на минуту за сувенирами, а вы идите в сквер, ждите Федоточа». И Синицын быстро нырнул в отдел детских игрушек. В тенистом скверике, недалеко от магазина, на небольшой скамейке примостились спутники Синицына, разглядывая содержимое сумки. «А вот и сам Павел Иванович с покупками. Федоточа нет?» «Да придет сейчас, он мужик аккуратный». «А что делать-то будем?» — поинтересовался второй. «Да надо с одним мерзавцем разобраться». «Только с одним?» — разочарованно протянул один из спутников. «Да там рядом с ним еще десяток мерзавцев может оказаться». «А, это другое дело», — удовлетворенно кивнул другой, потирая руки. «Так значит, ты Андрей». «Так точно. Гвардии старшина второй статьи Андрей Волошин. Морская пехота». «Морпех — это серьезно. Где стояли?» На Казачке, под Севастополем. Знаю, знаю, Казачья бухта — прекрасная база. Бригада морской пехоты, танковый полк, взвод боевых дельфинов. Точно, оживился Андрей. А какие умники были! Все лучше нас понимали. Вот жизнь была. А теперь все разломали, разворовали. А дельфинов, говорят, за границу продали. Да нет, в водный цирк продали. Один хрен. — А ты вроде Алексей. — Да нет, Олег я. Олег Изотов. — Понятно, Олег. Служил? — А как же! Что я, недоделанный, что ли? Лейтенант ВДВ. — Войска дяди Васи, — улыбнулся Синицын. — Рязанское окончил? — Нет, Тульское. — Тоже серьезная школа. — А вот и наш вождь и учитель. Синицын поднялся навстречу подходящему Федоточу, из-за спины которого выглядывал знакомый нам Алексей. Что так долго? Почему не один? Лепешку взял для отвода глаз. Парень он надежный, а вид у него несерьезный. Значит, я по несерьезному делу. Годится, кивнул Синицын. Ну так вот. Федотыч присел на скамейку. Серый оказался тем самым, о ком ты говорил. Штурман ихний, Матвей, Сиренко. Опытный моряк, плавает давно. В этом городе у него бабенка какая-то. все время к ней бегает. Вот и теперь. Как танкер задержали, так сразу в увольнительную. Тем более капитан у него в дружках. Вместе пьют, а серый платит. Всегда при деньгах. Интересно. А вчера прислал человека с запиской. Мол, заболел, отравился. До отхода выздоровеет. Справку принесет. Так, ясно. Синицын встал. Ну что, мужики, идем лечить этого больного. А как же Лешка? забеспокоился Федотыч. Его вроде брать не собирались. Ну, во-первых, он нам нужен для отвода глаз, ты сам сказал. Во-вторых, он человек надежный. Я надежный. И боевой поддержал Федотыч. В прошлый раз, когда мы в этом задрипанном релаксе свои права человека защищали, он больше всех стекол перебил. Ну вот видишь, улыбнулся Синицын. Я думаю, стекла они уже вставили, так что Алексею будет где развернуться. Так мы в релакс? «Начнем с него», — подтвердил Синицын, — «а дальше по обстоятельствам. Еще раз предупреждаю, дело очень ответственное, очень опасное, поэтому максимум дисциплины. Без моего приказа ни шагу, ясно?» «Еще как ясно, это не игрушки», — ответил за всех Федотыч. «Кстати, об игрушках». Синицын раскрыл пакет, достал игрушечный пистолет, точную копию беретты, сунул себе за спину. Достал еще один и протянул Федоточу. Держи. Так это же игрушка, не понял Федоточ. Для начала сгодится. Главное, вытащить первым, успеть напугать. Но ты даешь, Иваныч. Федоточ с брезгливой гримасой взял пистолет двумя пальцами и сунул в карман пиджака. А нам, спросил лёшка Да тут на всех хватит. Синицын убрал пакет в спортивную сумку, протянул ее Игорю. — Эх, надо было настоящего оружия раздобыть, — вздохнул Олег. — Ни в коем случае, — нахмурился Синицын, — мы не в России. Тут русские, да еще с оружием, сразу террористы. Двадцать лет тюрьмы и скандал на весь мир. — Да что у нас, рук, что ли, нет? — Алексей показал кулаки. — Вот именно, — поддержал Синицын. — Только сначала надо головой поработать. Вы у меня вроде группы поддержки, которая в таких случаях полагается. — Ну что, мужики, готовы? «Готовы? Тогда вперед с Богом!» Синицын перекрестился и во главе своей импровизированной группы поддержки двинулся по знакомой улице, круто уходящей в гору. В релаксе заканчивались ремонтно-восстановительные работы. Половина витрин была еще загорожена строительными лесами и зеленой сеткой, но над входом, несмотря на солнечное утро, Ярко мигали рекламные огоньки, приглашая утомленных прохожих расслабиться. Внутри, в полуосвещенном зале, было немноголюдно. бренчала музыка, вяло качалась из стороны в сторону разморенная танцующая парочка. За стойкой бара возвышался невозмутимый, прилизанный усатый бармен. Он сразу узнал вошедшего Синицына и метнулся было в свою подсобку. «Синицын!» преградил ему дорогу, упершись дулом игрушечного пистолета в живот. «Томорроу, приятель, хау дуэ ду?» «Не убивайте меня», — взмолился бармен. «И не собираюсь. Делай то, что я скажу, и живи на здоровье». «Конечно, конечно, я готов». Синицын приказал ребятам, «Оставайтесь здесь, никого не впускать. Подойдет другой бармен, закажите пиво. Если что, делайте вид, что не понимаете». попробуйте обойтись без драки. И кивнул Боцману. Первая дверь направо. Федуточ нырнул в бамбуковый занавес. Синицын пропустил бармена вперед и скрылся за бамбуковой занавеской. В служебной комнате он поставил бармена лицом к стене, руки за голову, достал из кармана перчатки, натянул и быстро обыскал усатого с головы до ног, вытащил из-за спины боевой кольт, проверил обойму она была полна. Ну что ж, первый трофей есть. Хорошая машинка. И засунув револьвер к себе за спину, приказал бармену сесть в угол. Итак, первый вопрос. Алибек у себя? Нет, быстро ответил бармен. А где? Не знаю. А точнее, очевидно, в аптеке. Аптеке? Это он так свою домашнюю больницу называет. Он старый человек и очень себя бережет, а вы его в прошлый раз так отделали, что он теперь каждый день до обеда лечится в своей аптеке. Так, вопрос второй, где серый? Бармен заерзал на стуле, испуганно глянул на Синицына. Я не знаю такого. А точнее, я не знаю, о ком вы спрашиваете. Синицын вытащил из-за спины кольт, щелкнул затвором. А еще точнее, он на острове. а нам сказали, что он заболел, лечится. Вранье, он на острове. Это точно? Я его сам туда отвозил. Зачем? Крэпс приказал. Так ты работаешь на Крэпса? Синицын улыбнулся. Главным образом. Понятно. А здесь присматриваешь за Алибеком и его командой. Вроде того. Ну что ж, вопросы закончены. Едем на остров. Какой-нибудь джип найдется, человек на шесть? Сейчас нет, только малолитражка и грузовик с открытым кузовом. Едем на грузовике. Здесь до причала недалеко. Я помню. Выходим спокойно и без фокусов. Стреляю без предупреждения. Конечно, конечно. Из застекленных дверей релакса первым показался бармен. За ним вплотную шел Синицын с опущенной в карман рукой. Следом бодро шагала его импровизированная группа поддержки — и замыкал шествие Федотыч, зорко оглядываясь по сторонам. Они прошли от релакса метров пятьдесят, и Синицын увидел затесавшийся среди модных авто до да боли знакомый грузовичок с открытой платформой, на котором его в прошлый раз, избитого и опутанного сетью, везли к причалу. «Здорово, душегуб!» — похлопал он грузовичок по крылу. «Тебя еще не взорвали?» Он посадил за руль бармена, сел рядом, а остальные устроились на открытой платформе. Машина почихала, как-то нехотя завелась и покатила под горку. Грузовичок не доехал до причала метров триста и, резко свернув с дороги, скрылся в прибрежных кустах. Синицын выскочил из кабины, вытащил бармена. Федоточ, глаз с него не спускать. «Само собой, а я пойду подыщу подходящий катер где-нибудь с краю». У них тут все просматривается и простреливается. А этого усатого таракана оденьте во что-нибудь порваней, чтоб его свои не узнали, а то сообщат на базу, все провалим. Сделаем. Синицын нацепил на нос темные очки, натянул на голову какой-то дурацкий берет и пошел к причалу. Из многих катеров, мерно качающихся на небольшой волне, он выбрал старый, обшарпанный, но вместительный катер с пожилым загорелым хозяином. Быстро договорился, сунул задаток и пошел за своими. Пока хозяин катера раскочегаривал мотор и убирал под лавки всякое барахло, к причалу плотной группой подошли наши герои, изображая компанию подвыпивших людей. На бармена нацепили какое-то старое тряпье, обнаруженное в кабине грузовичка, засаленную тюбетейку, и теперь в нем действительно трудно было узнать усатого щеголя с пробором. Старый катер просел до ватерлинии под тяжестью крепких мужиков, немного почавкал дизелем и неожиданно резво пошел набирать скорость. На острове жизнь текла своим чередом. По пляжу разгуливали практически голые парочки, на причале суетилась обслуга, подходили всякие суденышки, со всех сторон доносилась музыка. Катер с нашими героями уткнулся в дальний конец причала. с противоположной от пляжа стороны, где было поменьше шума и народа. Синицын расплатился с хозяином, первым спрыгнул на песок, спросил бармена, «Вот те двое у джипа, люди крепса «Да, это дежурный пост на всякий случай. Встретить, проводить?» «Да-да, проводить до того света», — усмехнулся Синицын. «В общем, мужики, все по плану, никакой самодеятельности». «Так точно». — А тебя, — Синицын погрозил бармену, — предупреждаю. Никаких фокусов, если хочешь жить. Ты нам не нужен. Нам нужен серый. — Понимаю, спасибо. Я буду помогать. — Вот и ладно. Но, мужики, с Богом. Роскошный джип «Линкольн-навигатор», знакомый Синицыну по прошлому посещению острова, укрылся в тени нависших над пляжем кустов и как бы переводил дух от изнуряющей жары, распахнув настиж все двери. Неподалеку расположились двое крепких парней, играя в карты и потягивая пиво из жестяных банок. Наши герои неторопливым шагом подошли к машине и взяли ее в кольцо. Синицын что-то шепнул бармену. Тот громко позвал водителя. «Эй, капитан, заводи свой крейсер!» Молодые люди оторвались от карты, поспешили к джипу, «Что случилось?» — спросил остроносый брюнет, зорко оглядывая незнакомцев. «Срочное дело, хозяин ждет. Заводи!» «Он мне ничего не говорил. Сейчас скажет. Заводи!» Бармен вытащил мобильный телефон. «И...» — все не влезут, — упирался водитель, усаживаясь за руль. «Да ты заводи!» «А шефу я сейчас позвоню!» — сердито бросил бармен, забираясь в кабину с другой стороны. Синицын успел надеть перчатки, перекрыл водителю выход, вытащил трофейный кольт и кивнул ребятам. Начали. А сам сильно ткнул водителя в ребра дулом пистолета и спокойным голосом на хорошем английском объяснил «Сиди тихо, если хочешь жить». У водителя от неожиданности и боли аж дух перехватило. Он хватал воздух раскрытым ртом и кивал головой в знак согласия. В это время Андрей и Олег Двумя ударами вывели второго охранника из игры, а Федотыч потянулся к выпавшему у охранника пистолету. Перчатки резко бросил Синицын. Федотыч матюкнулся достал перчатки, надел, поднял с песка пистолет, вытащил из кобуры запасную обойму. Ребята тем временем оттащили поверженного охранника в кусты, стянули ему руки и ноги легкими пластиковыми наручниками, ловко заклеил ему рот широкой лентой скотча. Охранник стал приходить в себя, замычал, ему поддали еще пару раз, оттащили поглубже и забросали сломанными ветками. Потом все втиснулись в джип, Синицын сел сзади водителя, не выпуская кольта из рук. «Ну что, мужики, начало неплохое, но о перчатках забыли. Я же сказал, оружие без перчаток не брать». Никаких отпечатков. — Виноват, — извинился Федотыч. Синицын оглядел свою команду, подмигнул бармену. — Молодец, так держать. — Окей, — улыбнулся бармен. — Теперь, мужики, самое главное — вилла. Максимум внимания и спокойствия. Готовы? — Готовы, — откликнулся Алексей. — Тогда, как сказал Гагарин, поехали, — и ткнул водителя в спину.